Глава двадцать четвёртая. Через несколько минут мы вышли из моей комнаты, продолжая кривиться и чуть ли не отплёвываясь от горько-кислого привкуса настойки. «Больше ни в жизни твоей этой штуки не будет в моём рту», — обвинительно предъявила Вольграну, протирая призрачный привкус с губ. «Да мне, знаешь ли, самому не особо приятно было, особенно глядя на то, как ты отплёвывалась», — вернул шпильку одногруппник. И в этот момент мы чуть было не столкнулись с тем самым парнем, что недавно видел меня в одном только полотенце с полуобнаженной грудью. Тонны удивления на его лице выражали крайнюю степень оцепенения, да и превращение в соляной столб яркое тому доказательство. А вот за этим бледным парнишкой стоял прищурившийся куратор. «Какой такой штуки? Вольгран? Зло спросил Арон и метнул взгляда несчастного парня, что не сводил с меня круглых, как полная луна, глаз. Тот что-то пискнул и скрылся из виду даже быстрее, чем растворяются сумрачные в своей дымке. «Господин куратор, это не то, что...» «А вот что дальше-то сказать? Про незаконную бодрящую настойку я же не могу поведать. Вольгрену тогда не поздоровиться». Вон какой злой урсалак стоит, чуть ли не дымит, как старая треснувшая печь зимой. что я подумала, ране Взвился Арон, чуть ли не уничтожая взглядом одногруппника. А вот Вольгрен испуганным не выглядел. Он был в недоумении, затем его больную головушку озарила какая-то догадка, и тот расхохотался, чуть ли не на всю академию. «Что смешного, дуралей?» — тихо прошипела я на заливающегося смехом парня, «Отмечаю, что Куратор с каждой секундой выглядел все злее и злее. Вольгран, прекрати!» «Так...» Рыкнул злющий урсалак, едва не переходя в частичную трансформацию. «Прекратили. И быстро объяснили мне, что это только что было. Ух, какой! Арон даже на тренировках так не лютовал. Все, мы пропали!» «Куратор, посмотрите на нее!» Вольгран указал на меня. Похоже, что у запрещенной настойки есть побочные эффекты. И это мы сейчас наблюдаем у Вольграна. Совсем умом тронулся бедняга. Как вы могли такое предположить? Арон перевел сощуренные глаза на меня и потупился. Потупился? Этот всегда уверенный в себе оборотень, еще и в момент пика злости и... Смутился? Уму непостижимо. Что здесь происходит? Может, настойка и на меня подействовала? Например, вижу галлюцинации. Стыдно должна быть, господин куратор. Нравоучительным тоном прокомментировал Вольгран. Ну точно, у меня галлюцинации. Прекратил, приказал Урсалак и взял себя в руки, вернув привычное выражение лица. Это не отменяет моего вопроса. Что вы употребляли? «Ну...» — резко спасовал одногруппник. Метнул быстрый взгляд на меня и сдался. Мы пили бодрящую настойку в нестандартной концентрации. «Запрещенную», — сделал вывод куратор. «Ты не думал, почему нельзя такую пить? Какие последствия возникают после приема такой настойки? Да ничего не будет, если выпить бутылку на двоих и на этом остановиться. Нам реально тяжело с Аран, Вы видели наше расписание?» «После тренировки жду тебя в своем кабинете, Вольгрен». Строго проговорил Арон и перевел острый, как лезвие клинка, взгляд на меня. «Имельси, не смей больше идти на поводу этого». В бронзе пальцем даже ткнули. «Ты умная девочка и должна понимать, что запретили такую пропорцию не зря. Явно обоснование на это было». «Такого больше не повторится. Я готова была сквозь пол провалиться, упасть на этаж ниже и убежать как можно дальше». «Надеюсь уж», — хмэкнул куратор и смилостивился. «Идите уже». Мы дружно попрощались с успокоившимся Урсалаком и пропали из вида того настолько быстро, словно нас в этом несчастном коридоре и вовсе не было. Еще через несколько минут я стояла на пороге закрытого тренировочного зала, где должно было произойти знакомство с моим новым мастером по освоению дара тьмы. Стук в металлическую дверь и... «Входи, Аранея». Я была, с одной стороны, в нетерпении поскорее узнать того, кто будет мне помогать с моим третьим даром, а с другой я была уверена, что он мне не понравится. Слишком свежи воспоминания из Храма Забытых Богов и близкое знакомство с Темным Орденом. «Здравствуйте!» Тихо поприветствовала худощавого и высокого мужчину, что стоял возле массивного дубового стола. «В этом тренировочном зале я впервые» и он отличался от остальных — большой и в замещающей части пустой. С правой стороны разместился дубовый стол и пара стульев, обитых темно-синим бархатом. Чуть вдали — тренировочный инвентарь и несколько мишеней. А вот вся левая сторона пуста, как песчаная пустыня. Разве что несколько дверей напротив вызывали интерес, а в остальном — ничего занимательного. «Проходи и присаживайся». Дружелюбно проговорил мужчина. Тёмный волос немного заходил на лицо, делая его ещё более аристократичным. Странно, но именно так это и выглядело. Бледность кожи показывала, что тёмный больше времени проводит в помещении, возможно, работает больше над теорией или изучением тайн магии. Чёрные острые глаза вызывали мурашки. Они сильно выделялись из всего образа мужчины. Слишком умные, цепкие, внимательные. Словно тёмный смотрел сразу в душу, в самые её тёмные уголки. Жутковато немного. Я скованно расположилась напротив тёмного и положила сумку на колени, не зная, доставать или нет пищи инвентарь. «Меня зовут Гебриэль», — представился мужчина, и я нахмурилась, поскольку прозвучало только имя. Моё выражение лица было расценено верно, и последовало пояснение. «Для наших занятий достаточно будет только имени». «Хорошо», — заторможенно ответила я, пытаясь привыкнуть к взгляду темного. Это было сложно. «Давай начнем с того, что ты знаешь о тьме». Перешел сразу к делу Габриэль. «На самом деле крайне мало, почти все то, что успели пройти в академии». Сжимая сумку в руках, уклонилась от полного ответа я. Но отмолчаться не удалось, так как последовал вопрос. «Что ты смогла узнать, помимо того, что вам преподавали мастера?» Я попыталась придумать что-то, чтобы не солгать, поскольку чувствовала, что ложь темный учует сразу. Но под таким взглядом мысли крайне не желали складываться во что-либо дельное. «Не бойся, я не имею ничего против того, что ты могла узнать в закрытых отделах библиотеки». Вкратчиво проговорил мужчина. «Меня интересуют твои знания». И понимания найденных материалов. Я промолчала, не зная, что могу ответить на такое. Осведомленность темного и его прожигающий взгляд ставили в тупик и вызывали легкий холодок на коже. «Ароне, что вы уже знаете о тьме?» Терпеливо повторил вопрос Габриэль. Пришлось отвечать. «Тьма — одна из изначальных стихий», Почему-то тихо начала я, все еще продолжая сжимать свою кожаную сумку. Ее возможности крайне широки, и это те, что удалось узнать магом. Потенциал данного дара велик и полностью не изучен. Тьма может взаимодействовать с иными стихиями, усиливая их и создавая совершенно новые комбинации. Верно, благодушно качнул головой темный. А что тебе удалось найти касательно темного ордена? Когда наш мир стоял на пороге уничтожения археусами, великие маги оборотни объединили усилия и обратились к богам. Орден смог восстановить многое из утраченных древних знаний и создал элиту. Боги были милостивы и одаровали избранных тьмой. Именно темные были носителями невероятного дара. И именно этот дар сыграл значительную роль в победе мира Элерон. «Молодец, адептка!» — похвалил Гэбриэль. А что было дальше с данным миром? Этого я почти не знаю. Я не успела найти книги, которые ответили бы на этот вопрос. Подхваченный азартом тайных знаний, я позабыла о своих страхах и широко распахнутыми глазами уставилась на темного, ожидая поток нового. После того, как археусы были повержены и выжившие изгнаны из нашего мира, Орден отказался отдавать власть обратно империям. Темным казалось, что они гораздо больше достойны дара власти и гораздо больше могут дать этому миру, чем прошлая власть. И началась кровавая война, в которой орден был практически стерт с лица Элерона. Выжили единицы. Они потратили жизни на восстановление ордена и укрывательство его от Элерона. Габриэль заинтересованно наблюдал за малейшими моими реакциями на свои слова, Я отмечала это краем глаза, но не могла отвлечься от гипнотизирующего голоса темного. Было неимоверно интересно, что же он скажет дальше. Орден поплатился за свою ошибку. Жестоко поплатился. Помимо всего, что ты знаешь о тех событиях, орден был наказан самими богами. Тьма ушла. Покинула темных, своих потомков. Каждый из нас является потенциальным носителем тьмы но она больше не возрождается в темных. А я... Голос пропал на половине вопроса, но Гебриэль понял меня. Нет. Ты стала одаренной самой тьмой. Она избрала тебя во время нарушенного ритуала в храме забытых богов. Но я не знаю почему. Этот вопрос меня действительно мучил с момента моего слияния с третьим даром. «Тьма избрала тебя, Аранея», — продолжил мужчина. «Она посчитала тебя достойной своего дара». Я захлебнулась новыми вопросами, что застряли в горле. «Задавай». Едва улыбнулся темный. Это было так странно, так необычно смотрелась эта улыбка на его остром лице. Меня смущала его внешность. Было в ней что-то неправильное. Но что именно, я не могла уловить».